Клэр осторожно наполнила две тарелки горячим бульоном, положила туда покуриные ножки и добавила репы с луком. Отрезав два больших ломтя хлеба, Клэр облизнулась. «Мясо само отпадает от костей, настолько оно нежное. Как ты думаешь, сможешь встать?» «Думаю, да. Я чувствую себя уже намного лучше. Тогда садись рядом со мной за стол и поешь». Тебе нужно набираться сил». Обе жадно набросились на горячий суп, размачивая в нем куски хлеба. «Очень вкусно!» — похвалила Элен. «Я постирала твои вещи и положила их на стуле». Элен посмотрела в угол, где стоял стул, и увидела там свою одежду. Она показалась девушке чужой, словно была частью ее прежней жизни. «А может быть...» «Ты лучше сошьешь мне платье?» — неуверенно спросила она. Клэр радостно кивнула. «Ну, конечно! Подожди, я сейчас принесу ткань, и сразу после обеда мы начнем». Спрыгнув со стула, Клэр побежала за тканью. «Мы? Но я же не умею шить!» — испуганно крикнула Элен ей вслед. «Я знаю, родная, но я хочу снять мерки» и тебе нужно будет все время его примерять, иначе платье будет плохо сидеть». Клэр погладила ее по щеке. При этих словах Элен вспомнила жену кожевника. Жизнь в Орфорде и Симон были сейчас так далеко. Элен затасковала по дому и вздохнула. Когда они поели, Клэр взяла ткань и измерила рост Элен. Она сложила ткань вдвое, отрезала от нее кусок и, прикинув его размер, удовлетворенно кивнула. Затем она сделала в середине большого куска вырез. «Примерь, пройдет ли сюда твоя голова?» После того, как Элен натянула на себя ткань, Клэр поправила на ней материал. «У тебя такие широкие плечи? Хорошо, что я проверила. А то могла бы ошибиться, и платье разошлось бы по швам» приговаривала Клэр, смеясь, и Элен показала что дом наполнился солнечным светом. Клэр положила материал на стол и вырезала две проймы. «Тут будут рукава. Нужно еще подбить края», — объяснила она. «По бокам мы вошьем вставки, чтобы платье выглядело наряднее». Она указала на остатки ткани. Клэр работала быстро и тщательно, а Элен с любопытством наблюдала за ней. Прежде чем сметать боковые швы, Клэр попросила Элен еще раз примерить платье. «А из этого мы сделаем рукава», — Клэр указала на кусок ткани, который она отрезала в самом начале. Элен радовалась тому, что ткань так быстро приобретает форму платья. После того, как боковые швы были сметаны, Клэр вытащила из сундука плетеную ленточку. «Это мне муж подарил». — сказала она, обрадовавшись, что цвет ленточки так хорошо подходит к платью Элен. «Я пришью ее тебе на вырез», — улыбнувшись, сказала она. «Но ведь он подарил это тебе», — возразила Элен, однако была тронута до глубины души. «Почему ты не украсишь ею свое новое платье?» «У себя на шее я ленточку не увижу», «А на тебе буду видеть ее каждый день. Я уверена, что она тебе очень пойдет. Это же твое первое настоящее платье. Не отказывай мне в удовольствии». Сосредоточенно на в брови, Клэр принялась пришивать к вырезу платья ленточку.